Изнанка под пространства. Несколько мгновений спустя. Так, и я вновь в этом странном и необычном переплетении каналов и путей, оставленных теми миллионами существ. Почему-то во мне родилось понимание того, что это могут быть не только живые существа, но и различные другие предметы, причем не обязательно какие-то магические артефакты, что когда-то только и открывали или создавали порталы. Странно, несколько отстраненно подумал я, так вот же один из тех способов, как именно мне самому можно будет покинуть этот мир. Тут ты -то его я раньше как-то и не рассматривал. И есть у меня большое такое подозрение, что я в общем-то прав. И если очень хорошо поискать, то можно найти пару дорожек, ведущих за его пределы. Как минимум, мне известно, что в этом мире есть тот самый портал, куда мы и хотим попасть. И он-то точно работает, и им периодически пользуются. Только вот остальных я вряд ли смогу провести вслед за собой. Ну да ладно, просто буду иметь это в виду. Хоть и прямого пути ведущего за пределы этого мира нет, по крайней мере стандартные порталы, плетения которых мне известны, тут открыть невозможно. Однако такими вот окольными методами его покинуть вполне себе можно. Но сейчас меня интересует совершенно иное. И я начал работать с тем, что уже проделывал когда-то. Так, фильтрация всех портальных каналов, которыми пользовался выбранный мною попрыгунчик. М да как только я воспроизвел в своем сознании его метрическую матрицу, то хоть и значительное, даже несомненно большее количество каналов отсеялось, Но, тем не менее, передо мной осталось еще что-то порядка нескольких тысяч переходов нитей, обозначающих портальные переходы, которыми этот скелетон, скорее всего, пользовался. Черт, да только на один их перебор я потрачу уйму времени, и хоть в этом месте оно не имеет особого значения, но для меня в субъективном понимании это все равно очень долго. «Должно быть нечто более простое». «Так, точно. Тогда я смог отфильтровать эти пути еще и по времени их создания. И что?» «Задать некий временной диапазон. Можно попробовать. Вроде тогда даже можно было сориентироваться на часы, правда перевести их в секунды». Я быстро задал отсчёт примерно на 20 секунд назад. Подсветились два канала и четыре точки их привязки соответственно. Это уже лучше. Дальше через сам канал я тогда смог вытащить ментальный образ точки входа и выхода. Проделываю ту же операцию. Хм, в этот раз образ разобрался даже ещё быстрее, чем при прошлом моём эксперименте. Ну, это чисто эмпирически. Точное время оценить не могу. Так вышло, что тут я соображаю даже быстрее, чем нейросеть и все симбиоты. Да, вот оно. Я как раз нашёл тот ментальный образ местности, который должен был полностью соответствовать местоположению попрыгунчика в тот момент, когда я его видел в прошлый раз. Значит, переходим туда. И уже собравшись переключиться, я сообразил, что можно было поступить и гораздо проще. Вывести мне все каналы, соответствующие данной метрической матрице. Опять переплетение нити, которым пользовался попрыгунчик. А теперь более точный вопрос. Показать точку привязки с минимальным диапазоном времени ее создания относительно моего текущего положения. Как задать координату времени я не знал, но этого и не потребовалось. Высветились всего один канал и как раз та самая точка его привязки, которую я нашел на своем предыдущем шаге. Ну вот, теперь точно пора, и я мысленно потянулся к выбранной точке.